Глава 45. Расстрел как непозволительная мягкость. С вынесением приговора деятельность Первого международного военного трибунала завершилась. 2 октября 1946 года большинство судей и обвинителей уже собиралось в дорогу и с чувством выполненного долга разъезжалось по домам. Но для осужденных смертной казни главное событие было впереди. Они не знали, что исполнение приговора было назначено через 15 дней после оглашения вердикта, не считая воскресенья, но были уверены, что союзники тянуть с этим делом не будут. Со 2 по 5 октября, то есть в течение предписанных 4 суток, почти все осужденные или их защитники подали свои апелляции. Согласно статье 29 Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года, Четырехсторонний контрольный совет по Германии был наделен правом изменять некоторые приговоры и уменьшать сроки заключения. Будучи реалистами, осужденные на казнь через повешение на помилование не надеялись, а просили применить другую экзекуцию – расстрел. Геринг не меньше, а может быть больше других, желал смерти от пули, считая виселицу позором. Однако он не захотел просить снисхождения. За него, не уведомив подзащитного, это сделал адвокат Отто Штаммер, который ходатайствовал о смягчении приговора или в случае невозможности этого о замене повешения расстрелом. Йодль, который все еще не мог понять, за что он должен подняться на эшафот, сначала тоже не думал подавать апелляцию, но потом все-таки ее написал. Совсем в другом направлении д в и г а л и с ь мысль г р о с адмирала р е д е р а приговоренного к пожизненному заключению. Он просил контрольный совет ужесточить наказание и заменить тюрьму смертной казнью. Готовясь рассмотреть ходатайство, члены контрольного совета обговаривали возможность смягчить участь Йодля до расстрела. Но вмешалась политическая директива, поступившая из Лондона. 7 октября Лейбористское правительство Великобритании на внеочередном заседании рассмотрело вопрос о ситуации в Нюрнберге. Член контрольного совета от этой страны, главный маршал авиации Дуглас, получил секретную телеграмму «Не удовлетворять прошений и не допускать никаких изменений в приговорах». Правда, и з б е с подобного мнения никто не был настроен на милости, за исключением случая Йодля. На заседании американские и французские представители высказались за его р а с с т р е л Но их коллеги, советские и британские, категорически с ними не согласились. Решение о расстреле Йодля не прошло. Впоследствии, года спустя, член Международного военного трибунала от Франции, профессор Доннадье де Вабр, уже официально высказал свою точку зрения, заявив, что Йодль был приговорен к повешению незаслуженно. Просьба г р о с адмирала Редера также осталась без последствий. поскольку в руководящих документах помилование в виде ужесточения наказания не значилось. В общем, приговор был оставлен без изменений. Контрольный совет утвердил дату казни – 16 октября 1946 года. Неверно думать, что у осужденных к высшей мере наказания все дела уже позади. Напротив, в любой тюрьме действует строгий регламент их последнего отрезка жизни – Так было и в Нюрнберге. Контрольный совет по Германии постановил, что осужденным предоставляется право прощальной встречи с родственниками. Продолжительность последнего свидания – один час в один из дней с 6 по 12 октября. До 12 часов 5 октября им разрешалось увидеться с адвокатами, чтобы оформить завещание, распорядиться личными вещами, передать письма и т.д. а к а л е е Заявления, приговоренных по поводу личных вещей, были реализованы лишь частично. Уже после казни четырехсторонняя комиссия решила, что все их ордена и другие знаки отличия с нацистской символикой нужно уничтожить, а родственникам передать только одежду, неценные личные вещи и деньги в сумме не более тысячи рейхсмарк. о Предполагалось, что изъятые у нацистских вождей активы, должны пойти на уплату издержек на ведение Нюрнбергского процесса, которые достигли 4,4 миллиона долларов. При аресте в багаже и карманах многих нацистских вождей оказалось немало весьма дорогих предметов. Например, у д е н и ц а был украшенный бриллиантами орден, который после удаления свастики отошел финансовому управлению оккупационных войск США в счет уплаты судебных издержек. Туда же ушли два золотых партийных значка Геринга в виде орлов с крыльями из платины, два золотых партийных значка Кейтеля и т.д. а к а л е е Их награды у многих за две войны, кинжалы, маршальские жезлы и прочие недрагоценные предметы были уничтожены. У Геринга ручная кладь представляла собой целую гору голубой кожи чемоданов. Многое из их содержимого он подарил персоналу тюрьмы. Устанавливая полезные контакты, многое попросту растащили. Но и то, что было передано его жене Эмми Геринг, кое о чем все же свидетельствует. Два золотых портсигара для сигар и сигарет. Чемоданчик для туалетных принадлежностей. Аптечка. Пятеро разных Часов. в том числе антикварные и с бриллиантами, серебряный резак для сигар и еще один резак настольный, запонки, четыре драгоценных булавки, зажигалка, карманный навигационный циркуль с компасом и даже два комплекта конской сбруи в специальных чемоданах. Рейхсминистр иностранных дел Риббентроп с его единственными часами ланжин и зубными мостами в сравнении с Герингом выглядел просто изгоем.